Глава одиннадцатая Так прошло еще два месяца. Наступила осень. Я занимался тренировками дружинников Доброги и боевым слаживанием своих хускарлов. Городок достроили так, что все было по-серьезному, до слез и кровавых мозолей. Но толк из пацанов будет. Уже видно, что еще чуть-чуть и получится серьезная дружина, способная дать отпор любым пиратам, которые захотят полакомиться богатствами прибрежной деревеньки. Параллельно с тренировками и под умелым руководством Бажена я закончил благоустройство своего подворья. Теперь у меня было хорошее крепкое хозяйство со своими коровами, овцами, свинарником, курятником и маленьким цехом по производству мыла, в котором рулила тишка. А то золой мыться надоело. Получалось неплохо, Откуда только рецепты вспомнил и пропорции подобрал. Благо, что соли трофейной много было. Очень дефицитный ведь товар здесь. Народ оценил. Даже на продажу начал заготавливать потихоньку. Зимой, как лед встанет, в Альдейгью отправимся. Там богатеем и боярам местным продадим. Варяшка переехал жить ко мне. Раз уж вызвался быть моим учеником, то пускай от коллектива не отрывается». Тем более, что я с ним регулярно проводил индивидуальные тренировки, оттачивая его мастерство. Парень становился воином на глазах. Вместе с моими хускарлами наш маленький отряд уже представлял собой грозную силу. В качестве своего личного холопа я выбрал себе старшего сына Висянки, 12-летнего пацана с редким и оригинальным именем Первак, которого планировал взять с собой в город. Он показался мне толковым, был расторопным, сообразительным и шустрым парнем. Будет прислуживать мне пиво подливать, одежду стирать и лошадку кормить. Грейпс фрутом усиленно учили его, как стать правильным трелем. Еще арендовал у Доброги троих холопов, так как мои уже не справлялись с разросшимся хозяйством. Расчищали на следующий год мне поля под посадку зерновых. В этом-то году не успел, решил, что зиму переживем на покупных зерне и муке. Только сена заготовить надо побольше для скотины. Ведь еще и пару лошадей выторговал, ездовую для себя и тягловую. А еще появилась у меня идея поставить на присмотренном мною замечательном ручье, протекавшем недалеко от хутора кузнеца Викулы, водяную мельницу. Посмотрел я, как женщины в деревне мучаются, перетирая зерно в муку ручными жерновами. Да и вспомнил, что водяная мельница, это чудо промышленности, здесь пока не особо распространенная. Надо немного прогресс подстегивать в отдельно взятой деревне. Набросал на бересте чертежек, нанял бригаду бездельничавших без работы плотников, сделал заказ викули на некоторые железные детали и запустил очередную стройку века. И о лесопилке там же задумался, на том же водяном приводе. Доски-то вручную здесь рубят, рассекая клинями бревна и долго их обрабатывая. Слишком дорогой товар получается. Ручной труд хоть и эстетичен, но ужас какой медленный. Попробую механизировать процесс. Надеюсь, что все получится. Доброга в это время увеличил причал и построил хороший корабельный сарай, в который мы упрятали мой драккар, иногда выводя его на большую воду, чтобы не застаивался. И тренировки дружины и моих ускарлов периодически проводили на нем и на трофейной ладье, доставшейся нам от тестов, оттачивая навыки морского боя в условиях, приближенных к боевым. Заодно Ива и Геслинг, длинные шеи, развивали и оттачивали навыки кормчих, что пригодится нам в будущих походах. «За зиму я планировал набрать в Альдеги себе в хирт еще человек двадцать-тридцать и весной, когда сойдет лед, пойти в Вик. Например, к франкам, которые, по рассказам моих данов, были слишком богаты, чтобы им такое позволять. Все трое данов успели в ранней юности там побывать, будучи дренгами в Хирдах разных ярлов, и очень хотели вернуться обратно» но уже полноценными хускарлами с полноценной долей добычи. Ива с энтузиазмом подтверждал их слова. Ну как можно с коллективом спорить? Хотят франком, значит пойдем к франкам. Тем временем деревенские холопы завершили сбор урожая и готовили поля к зиме. Собирались и упаковывались товары для продажи в Ладоге и собранный с окрестных земель оброк для передачи князю. Примерно за месяц до отправки зимнего каравана в большой город я запустил водяную мельницу и небольшую лесопилку при ней. Проект удался. Доброга был поражен качеством получаемой муки и скоростью распилки бревен на доске. «Я знал, брат, что ты еще меня удивишь, но чтоб настолько...» Доброга не находил слов и все больше по-доброму ругался в полголоса. «А как все просто оказалось, а?» Это ж сколько серебра мы теперь заработаем? Мельницу с лесопилкой я передал в управление доверенного рядного холопа доброги по имени Путята, не воин уже, то есть мне, этим делом заниматься. Причем доходы от этого предприятия были именно наши, так как я официально арендовал землю и платил за нее в княжескую казну, которую держал в деревне доброга. Будущие прибыли договорились делить пополам с моим названным братом. Наступила зима. На реках встал крепкий лед. Можно было отправляться в путь. Все товары были уложены в сани, подготовлены запасы пищи для людей и корма лошадям в дорогу. Караван получился довольно большой. Четырнадцать груженных добром саней. Помимо холопов вознец, В качестве охраны отправлялся десяток дружинников, и я со своими пятью хирдманами. В крытых санях, пятнадцатых по счету, с нами уезжала Бажена в сопровождении служанки Весянки. Доброга решил ехать с нами, поэтому он и командовал караваном. Очень ему хотелось лично передать князю собранный оброк, засветиться перед начальством и попробовать получить еще несколько дружинников в свой отряд. А еще он хотел переманить к себе побольше мастеровых холопов и закупить рабов для расширяющегося поселения. Зимние дни короткие, поэтому выдвинулись мы в путь с самым восходом солнца. Караван по непроторенной дороге двигался медленно, да и дорога это было назвать нельзя, так, направление. Шли вдоль берега будущего Финского залива, впереди верховой десяток дружинников, потом сани с товаром, и возок с Боженой. Я со своим малочисленным хирдом замыкал колонну. За два дня мы рассчитывали добраться до устья реки Невы с одной ночевкой в лесу. Достигнув Невы, Доброга планировал переночевать в Вепской деревне, стоявшей у устья, и дальше двинуться по льду в сторону Ладоги. Первая ночь прошла спокойно. Мы разбили лагерь на большой лесной поляне, углубившись в лес, чтобы спрятаться от холодных ветров, дувших с моря. По пути наши дружинники добыли большого оленя, которого быстро разделали и приготовили на кострах в виде вареного мяса, добавив в котлы немного крупы с солью. Похлебка получилась отличная. Рано утром следующего дня мы двинулись дальше. До устья Невы, где стояла деревня Вепсов, оставалось всего ничего, каких-то полчаса хода, когда авангардный десяток, двигавшийся метрах в пятистах впереди, остановил колонну. Доброга махнул мне рукой, подзывая к себе, и я поскакал вперед, чтобы узнать причину остановки. «Там дым в деревне. Что-то не так», — сообщил длинный вышень, который шел первым в колонне. «Собак не слышно и воняет не печным дымом, а горелым. Чувствуете? Сюда уже ветер доносит». Я принюхался, но ничего не почувствовал. А вот Доброга согласно закивал. «Ты прав, Вышень. Пожар там или еще что похуже? Разведать надо. Хельги, возьми кого из своих, сбегайте, посмотрите осторожно. Мы тут пока подождем. Займем оборону на всякий случай». Прихватив Ива и Эгели Мышелова, мы на широких коротких лыжах побежали вперед, петляя между деревьями. Лес поредел, и мы, замедлив ход и стараясь не высовываться из-за кустарника, вышли на высокий берег Невы. Справа от нас, метрах в трехстах, стояла большая деревня. Несколько домов на окраине пылало. По деревне бегали люди в доспехах и с оружием, сгоняя местных жителей в длинный общинный дом. Похоже, что и здесь викинги напали. Мы залегли, прикрываясь кустарником, и принялись считать нападавших. Это свей, судя по вышивкам на куртках, прошептал Эгель. Вон их Ярл, тот в золоченном шлеме. Мышелов указал рукой на группу викингов, стоявших у общинного дома, куда сгоняли вепсов. Да, точно, он у них главный. Гляди, как руками машет. В толпе выделялся рослый здоровяк в богатом плаще, отороченном собольи мехом, и сверкающим на солнце шлеме активно размахивающие руками и явно раздающие указания. «Ива, Эгель, оставайтесь здесь, считайте, сколько их, я пошел обратно. Доброге расскажу». Я отполз вглубь, пристегнул снова лыжи и, пригибаясь, побежал назад к нашему каравану. Доброга мрачно выслушал мой доклад и надолго задумался. «Брат, что тут думать? Надо наших выручать!» Не выдержал я. «Наших? Да это ж вепсы. Где тут наши? «Ну, не наши, но все же княжеские людишки. Сам же говорил, что здесь десяток дружинников буревой живет. При деревне этой это мы собирают». «Мытники», — скривился Доброга. «Какие из них дружинники?» «Да какая разница. Все равно данники княжеские. Надо помочь. Отобьем деревню нам же в прибыток. Есть у меня одна идея. Слушай». «Мой план заключался в том, чтобы дождаться, когда свеи закончат потрошить жителей, запрут их в каком-нибудь хлеву или сарае и начнут пировать. Ночью, когда викинги напьются и улягутся спать, мы прокрадемся в деревню, снимем дозорных и нападем на спящих. Если действовать тихо и внезапно, то все может получиться. А если не напьются?» – засомневался Доброга. «Кто? Викинги?» – я усмехнулся. Они себя чувствуют хозяевами. Кто им тут сопротивление окажет? Деревню разграбили, добра набрали, пировать будут точно. Хорошо. Пошли понаблюдаем и узнаем, сколько их. Там и решим. Расставив сани кругом, заняв оборону и назначив дозорных, мы с Доброгой побежали к моим наблюдателям. Сколько насчитали? Я улегся рядом с его под кустом. Четыре десятка почти. Тридцать восемь, если точно. Сильный хирт. Но Ярл слишком самоуверенный. Только двоих сторожить поставил, самых молодых. Остальные вон в тот длинный дом пировать пошли. Ива показал рукой на дом, где собрались викинги. Мужиков всех в сарай загнали и заперли. А баб в дом забрали, развлекаться и прислуживать. — Как напьются, можно всех и перерезать, — добавил Эгель. На башенке у деревенских ворот торчал грустный часовой. Еще одного, закутанного в меховые шкуры, я заметил сидящим у стены сарая, куда поместили местных мужчин. Из дома, где опировали викинги, раздавался дружный рев и женские визги. «Хорошо», — принял решение Доброга. «Наблюдайте пока. Ждем, когда напьются и спать улягутся. Как стемнеет, пойдем резать их. Пойду к каравану указания раздам». «Ива», — обратился я к своему снайперу. Откуда стрелой того на башенке достанешь? Ну, если снег не пойдет, то вот от тех кустиков смогу наверняка, Ива указал на пучок чахлых кустов, одиноко торчащих метрах в 150 от ворот. Снег пошел, густыми хлопьями. Видимости, так неважная в темноте, еще больше ухудшилась. Но Ива даже обрадовался Еще ближе подберусь, этот с башни не заметит. Главное, чтобы дозорный у сарая ничего не услышал. «Этого я на себя возьму. С той стороны на забор залезу и стрелой его сниму», — горячо предложил Варяшка. «Только надо что-то белое на себя накинуть, чтобы по снегу ползти». Соорудив из светлой холстины, нашедшейся в санях, какое-то подобие маскировочных накидок, Ива и Варяшка натянули их на себя и стали ждать нашей команды. Наконец пьянка в селении стала затихать. Викинги перестали выходить из дома, чтобы тут же у стены опорожниться и улеглись спать. Мы выждали еще около двух часов, и когда из дома стал слышен групповой молодецкий храп, начали наступление. Первыми выдвинулись наши стрелки Ива с варяжкой. Через несколько минут мы увидели светлую фигуру, чуть высунувшуюся над забором. Это был варяжка, приготовившийся к стрельбе. Убедившись, что тот готов, Ива, сидевший в кустах напротив дозорного, спустил тетиву. Варяжка выстрелил через мгновение. Силуэт часового на башенке осел вниз. Мой ученик вроде бы тоже не промахнулся и призывно замахал нам рукой. Пригибаясь, мы устремились к деревенскому чистоколу. Ворота открывать не стали, просто перемахнули через не очень высокий забор, подсаживая друг друга и стараясь не шуметь. Шестеро варягов под командованием Доброги обошли общинный дом, чтобы зайти с черного выхода. Я же тихонько отодвинул кожаную завесу, заменяющую дверь, и заглянул внутрь. Вроде бы все спят. Слышатся только размеренное дыхание и периодические всхрапывания. Со свежего морозного воздуха мне в нос ударило вонь немытых тел, перегара, лука и чеснока. В большом зале на стенах горели несколько тусклых масляных светильников, едва освещая пространство дома. За мной осторожно прокрались мои хирдманы и отроки Доброги. Распределив цели, мы остановились и по взмаху руки Доброги, сжимающей меч, обрушились на спящих викингов, рубя направо и налево лежащие на лавках тела. Все же ярлы несколько его хускарлов успели вскочить и похватать свое оружие, сбившись у дальней стены, рядом с деревянными фигурами домашних богов. Начался настоящий бой. Я бросил сразу два швырковых ножа. Ни один не достиг цели, но бросок на мгновение отвлек моего противника, а это был сам Ярл, что дало мне шанс рубануть мечом. И я этим шансом воспользовался. Удар получился примерский. Я вспорол Ярлу брюха слева направо до самого позвоночника, Изловонные сизые кишки выпали ему на сапоги. Резкий подсекающий взмах в приседе, и следующий противник валится на спину с рассеченными сухожилиями. Быстрым взмахом меча я попытался нанести удар по голове викинга, но тот разгадал, откуда пойдет движение, и почти успел отклониться. Почти это потому, что я все же отрубил ему левое ухо вместе с куском скулы и клоком спутанной бороды. Страшное, и наверняка смертельная рана. Остальных добили доброга с его варягами. На ногах оставался только один противник, который, увидев полное поражение, отбросил меч и закричал, обращаясь ко мне на ломаном русском. «Не убивай меня, вождь! Клянусь, я могу тебе пригодиться! Я хороший воин и еще лучший скальт! Я сложу такую вису в твою честь, что ее будут рассказывать многие века!» Клянись, что будешь служить мне и не поднимешь оружие против меня и моих близких. Тогда я подумаю, оставлять ли тебя в живых. Тором клянись. Викинг Скальд по имени Торбьорн Ветер, как он представился, принес мне клятву. И я отдал ему его меч. У меня в Хирде теперь есть собственный Скальд, как я и хотел. Если он не врет, конечно. А вообще, ему очень повезло, ведь из всего Хирда Ярла Свейни Выжил только он один, остальных мы прирезали, добив всех раненых. Мой новый Хирдман сразу же поведал нам очень интересную историю. Оказывается, у Ярла Свейни был в деревне свой человек, наводчик. Кто-то из местных воев. Имени его Ветер не знал, но ему было известно, что нападение на деревню Ярл готовил еще с лета, ожидая, когда мытари накопят достаточно богатств, чтобы поход окупился. И в деревне их ждали. Хирт пришел и разместился на постой, даже заплатили за это старости. Ярл сказал, что они направляются в Альдейгию наниматься в дружину князя. Им поверили. Когда местные жители потеряли бдительность, викинги стремительным броском захватили деревню. А дальше мы уже все видели сами. Нужно было срочно выявлять предателя, пока он не скрылся. Доброга, как представитель княжеской власти, решил провести дознание. Тут же, не откладывая, мы пошли к сараю, в котором были заперты деревенские. «Я княжеский полусотник Доброга!» — крикнул наш командир, представляясь. «Кто здесь, староста? Выходи сюда!» Из темноты сарая, щурясь от света факелов, Вышел крепкий пожилой мужик в накинутом на плечи рваном овчинном полушубке. «Я староста, Буяном меня зовут, господин», представился он, кланяясь Доброги в пояс. «Где дружинники, которые здесь князем поставлено мыто собирать и оборонять селение? Порубили их Нурманы, только двое здесь ранены, а десятника их Лиса с собой увели. Пошли в дом, там поговорим, нечего на морозе стоять». Остальные пока здесь посидят. Вышень с сорокой, покараульте их. Мужики из сарая возмущенно загомонили. «А ну, прикрикнул Доброга. «Ждите! С каждым по очереди говорить буду!» Усевшись за столом в доме старосты, мы начали его допрашивать. Староста подтвердил слова Скальда Торбьерна. Мол, пришли Нурманы, попросились на постой по пути в Ладогу, а потом неожиданно напали. Всех, кто попытался оказать сопротивление, зарубили. Немногих. В основном дружинников мытарей. «А десятниках, как его, лис, да?» — вмешался я. «Его куда дели?» Докажись, «Да, увели куда-то». «Надо его найти, брат», — обратился я к Доброге. «Странно это, что его не тронули». Доброга, понимающе кивнул. «Вот что, Буян, дай нам пару холопов посмышленнее». С моими воинами по домам пройдут, поищут лиса этого. Через полчаса поисков лиса нашли, в усмерть пьяного. Насиновали с двумя девками дрых. Ну, хотя бы нашли, говорить будем с ним завтра, а пока под замком посидит, проспится. Мужиков из сарая распустили по домам. Потом доброга отправил двух воинов привезти наш караван в деревню и озадачил старосту организовать нам ужин и ночлег а сами мы пошли очередные трофеи разгребать. Это уже становится традицией, причем хорошей. Нам досталась куча доспехов и оружия, причем отменной выделки. Все это было честно распределено между моими хирдманами и дружинниками Доброги. Мне досталось все имущество и оружие Ярла Свейни, его золотые браслеты, толстая цепь, отличный панцирь и золоченый шлем. А еще прекрасный меч франкской работы в богато украшенных серебром и несколькими крупными самоцветами ножных. Очень дорогая вещь, редкая. За такой клинок по весу золотом платят. Я такие мечи только в музеях там видел. Товары, собранные мытарями, Доброга приказал не трогать. В нашу добычу они не пойдут. Это князю принадлежит. Выставили охрану и решили завтра их пересчитать, после разговора с Лисом. Утром под конвоем дружинников в дом привели хмурого помятого десятника Лиса. «Рассказывай все, что знаешь», сурово процедил мой названный брат. «Как ты допустил, чтобы в деревне викинги хозяйничали? Кто ты такой, чтобы с меня, десятника князя Буревой, спрашивать?» — нагло заявил Лис. Доброга от такой наглости побагровел и потянул меч из ножен. Я еле успел перехватить его руку. «Подожди, брат, дай мне с ним поговорить». И, обращаясь уже к Лису, продолжил. «Это княжеский полусотник Доброга, а я Хёвдинг Хельгис Мы убили твоего друга, Ярла Свенни, и весь его хирт мы тоже убили. Расскажешь нам, как и зачем ты его сюда привел?» От моих слов, произнесенных тихим вкрадчивым голосом, Лис вздрогнул. Сначала побледнел, а потом его лицо приобрело пунцовый оттенок. — Ты что говоришь, норманский пес? — заорал лис. — Какого друга ярла? Кто привел? — Я сюда самим боярином доброжиром поставлен, чтобы оброк княжеский собирать и мыта с проезжающих купцов. — Да я тебя... — лис задохнулся от переполнявшей его злости и наглости. — Что ты меня? Договаривай. — И как ты меня назвал? Псон, да? Ты меня оскорбил. Ответишь за свои слова?» Так же тихо переспросил я. «Прямо сейчас, на перекрестке». И добавил. Доброга, дозволишь с этим хорьком на перекресток выйти?» «Дозволю», — мрачно произнес он. «Варяжка, принеси оружие и щит этому». «И доспехи со шлемом», — злобно буркнул Лис сквозь зубы. Он уже оценил мое снаряжение и, похоже, был не рад, что начал разговор с нами в таком тоне. Мы вышли на улицу. Вокруг сразу начали собираться наши воины и жители деревни. Поединок! Такое зрелище пропустить нельзя. Противник, не торопясь, облачился в доспехе. Ему помогали неизвестно откуда подскочившие прихвостни, лебезившие перед своим старшим. Один, плюгавый мужичонка с козлиной бородой, а второй — молодой парень с глупым круглым лицом и большими, оттопыренными, как у чебурашки, ушами. Интересно, а эти кто такие? Упустили мы, что у него тут прихвост не имеются. Надо после поединка разобраться. Видно было, что лис уже успокоился и взял себя в руки, не позволяя эмоциям завладеть собой. А серьезно выглядит, не рядовой воин. И доспехи ему хорошие притащили. «Надо с ним быть на стороже, опытный собака». Застегнув ремешок шлема под подбородком, лис ударил рукоятью меча по своему щиту, показывая, что готов, и призывая меня начать бой. Мы медленно закружили по утоптанному снегу. Наконец лис не удержался и сделал пробный выпад. Я парировал и ударил в ответ. Лис подставил щит, и мой клинок проскользил по железному умбону. Дальше удары посыпались с бешеной скоростью. Силы выносливости у мытаря было хоть отбавляй. Я еле успевал отпрыгивать от его меча, свистевшего в воздухе. Пора и мне переходить в нападение. Три удара мечом, и щит превращается в уродливый деревянный треугольник, который теперь только мешает противнику. Алис раздосадованно отбросил изрубленные остатки бесполезного щита метя мне в лицо и тут же попытался подловить меня, ударив прямым сверху. В его левой руке теперь появился топорик, выхваченный из-за пояса. Я уклонился и нанес в ответ обманный удар справа. Противник выставил блок мечом. Быстрый тычок в левое предплечье завершает мою атаку. Проворот меча в ране и сразу отход назад и вправо. Кровь брызнула на грязный снег калыми пятнами. Топорик упал на землю. Следующий удар моей правой руки противник парировал, но я по инерции развернулся и добавил левой сбоку, ему по выступающему профилю. Отрубил нос вместе с лицевой стрелкой на шлеме. Не смертельно, но дико больно и очень кроваво. Красавчиком будет. Лис рухнул на землю, пытаясь зажать рану руками, корчась и дико крича. «Джей Фант! Я победил!» Крикнул я, ставя ногу на лиса, стараясь не выходить из образа кровожадного Нурмана. Пускай деревенские прочувствуют. Ну и для моих хирдманов полезно будет, чтобы знали, каков их Кевдинг. «Доспехи и оружие принесите в дом. И перевяжите его, чтобы не помер. Мы его еще на суд к князю повезем», — бросил я приспешникам лиса, к злобородому и чебурашке, разворачиваясь и направляясь в дом старосты. Варяшка, проследи! добавил доброга и пошел за мной.